В это время мы с братом уже были на дворе, выбили оконную раму и выскочили. Не понимаю, что со мною сделалось, когда я увидел израненного окровавленного гибеля и страшные, как бы сонные лица товарищей. Иногда во сне видишь черта, и не то, что видишь, а повдруг навалившейся тяжести знаешь, что это он. Такая тяжесть на меня навалилась». Помню так же, как раз в детстве я убивал сороконожку, которая едва не ужалила меня. Бил, бил ее камнем, и все не мог убить. Полураздавленная, она шевелилась так отвратительно, что я, наконец, не вынес. Бросил и убежал. Так, должно быть, брат Матвей убежал от гибеля. А я остался, как будто, глядя на сонные лица, тоже вдруг заснул. Схватил ружье и начал его бить прикладом по голове. Он прислонился к стене, съежился и закрыл голову руками. Я бил по рукам. Помню тупой стук дерева по костям раздробляемых пальцев. Помню на указательном, пухлом и белом золотое кольцо с хризолитом И как из-под него брызнула кровь. Помню, как он схлипывал. «Ой, панна, матка Бога! Ой, свента, матка Мария!» Не знаю. Может быть, мне было жаль его, и я хотел кончить истязание, убить, но чувствовал, что удары слабые, сонные, что так нельзя убить и что этому конца не будет, а все-таки продолжал бить, изнемогая от омерзения и ужаса. — Бросьте, бросьте, Сергей Иванович, что вы делаете? — крикнул кто-то, схватил меня за руку и оттащил. Я опомнился и почувствовал, что ознабил себе пальцы, оружейный ствол на морозе. А те все кончали и не могли кончить. То опоминались, переставали бить, то опять начинали. Кузьмин так глубоко вонзал шпагу, что должен был каждый раз делать усилия, чтобы выдернуть. Но казалось, что шпага проходит сквозь тело гебеля, не причиняя вреда, как сквозь тело призрака и что это уже не гебель, а кто-то другой, бессмертный. Живуч дьявол! Наконец, когда все его на минуту оставили, он пошел к воротам, шатаясь в беспамятстве, и вышел на улицу. Рядом была корчма, и стояли дровни. Он свалился на них без чувств. Лошади понесли на двор к хозяину, управителю села. Тут сняли его, укрыли и отправили в Васильков. Гебель получил тринадцать тяжелых ран, не считая легких, но остался жив и, должно быть, нас всех переживет».